Тут я насторожился. В зону работы сканера попал человек, у которого есть аурное хранилище. Амулет засигнализировал, он на это настроен. Без шуток, сканер у меня мощный и даже плетение скрыто пробивал. Ладно, приукрасил, не пробивал. Просто видел какие-то образования на ауре. А так подсвечивались обычно аурное хранилище. И это не те три девчонки, мои бывшие секс-работницы. Я о них, как мы расстались, больше и не слышал. Это вообще мужчина был. Не уверен, что у него на самом деле аурное хранилище. Но проверить надо. Но пока блок запоминания запомнил его ауру. Выйду, пообщаемся. Что по мне, какое решение примут, я выяснял на месте, с помощью наблюдения через сканер. Поэтому и был уверен, что скоро выйду. Ну, 50 на 50. Выкупать технику и вооружение бригады не хотят. А те считали их своими. Даже при передаче считалось это самим собой разумеющимся. Ведь вооружение-то советское. Какое еще частное владение? Поэтому некоторые генералы требовали трибунала, другие даже расстрела. Я их запомнил. Так вот, предложение, скоро будет встреча со следователем, такое. Я возвращаю все, что забрал, и меня отпускают. И сразу встречное предложение. Возглавить командование тем механизированным соединением, что было у НКВД. Его уже сводили в мехкорпус НКВД, усилив двумя стрелковыми полками. Майор корпусом командует. Щедрое предложение, но там были свои мотивы. Куратор формирования этих частей перебирал личные дела многих полковников ркК перевестись в их структуру и возглавить корпус. К генералам не лезли, там по рукам били, а полковников изучали. И ни один не подошел, да и как воевали, какой опыт получали, тоже сыграло свою роль. Сгубили свои части и ждут новых назначений. Некоторые успели сгубить ни одно подразделение, один умник, даже четыре. Никто не понес никаких наказаний». А там не было состава преступлений. Все согласно уставу и догам бронетанковых подразделений. А то, что такие потери, ну, не повезло. А давать какому армейскому дуболому возможность сгубить с таким трудом созданное соединение, те не хотели. Берия велел дальше искать. На их фоне то, как я действовал в тылу противника, можно назвать идеальным. Потерь, по сути, не было. За такое время боев 37 убитых, это мизер, и технику я не терял. Всего три танка и те, брошены из-за поломок во время маршей. Сняли все ценное и бросили. Даже сожгли, чтобы враг использовать не мог. Поэтому на их фоне я выглядел очень выигрышно. Да и ранее звучали предложения именно меня назначить командовать той бригадой. Но я у армейцев был, не выдернешь. Шапошников на меня глаз положил, командир особой механизированной бригады. А тут армейцы от меня сами рады избавиться, пока маршала нет. Выскочек никто не любит. И тут он НКВД уже все шансы меня к себе сгробастать. Тем более я так хорошо подставился с тем, что все отобрал у бригады, оставив ту ни с чем. Насчет выкупа думают, но тут даже Сталин был категоричен». Вернуть бригаде все, что было угнано. Вот и ждал предложений. «Я не верну. Мое!» «Продать легко, но просто так, даже за освобождение и должность комкора, нет, из принципа». Так и собирался сообщить переговорщику, когда до этого дела дойдет. «Я прогибаться под армейцев не буду, а то подумают, что победили. Хотите вернуть? Платите!» Так и никак иначе. Я уже имел немалые запасы камней, более трех единиц. Уже и рубины, и даже алмазы были. Но последних не так и много. С полсотни выкупили у ювелиров. Или со складов конфиската, без понятия. НКВД на этот счет дела честно вело. Сам удивился. Но наше сотрудничество остановилось только, когда я попал в камеру. Пока все просто выжидали. И главное, искали технику. Такая масса, и спрятать сложно, и угнать далеко невозможно. Вот и я пока играл в карты с двумя генералами и тремя полковниками, ожидая. Ну да, камера для старшего командного состава. Не забывал параллельно все отслеживать. Поэтому, когда сработал сигнал сканера, чуть не подпрыгнул, жадно изучая, кого тут мне показывает. «Вообще, я сам усовершенствовал этот сканер. Долго играл с настройками, пока не смог настроить на аурное хранилище. И то это, как рябь пробегает по ауре. Только это видит сканер. Рябь такая у парня была. Теперь по нему самому. Военный инвалид, без сомнений. Нет левой руки, правая нога искалечена, не гнется. Наверняка ходит еле-еле с тростью». При этом катил по улочкам на трофейном легковом «Опеле». Черт, а ведь похоже, что из наших. Ногу вытянул, трость лежала рядом. Был в обмундировании красноармейца, шинелька сверху, но катил, управляя одной рукой. Недавно только проехал границы дальности сканера, я сразу сигнал получил. И вот уже в центре, заехав в район с частными дворами. Я замечал, что тот останавливался у разговаривающих женщин, а детей через открытое окно, спрашивая что-то, дистанционно подслушал. А тот жилье искал и нашел. Даже заселился к одной старушке, где уже было трое жильцов. Ничего, топчану печки выделен. Опа! Автомобиль исчез, когда тот на нем в сарай заехал через ворота. Все верно, из наших парень. «Нужно выяснить, кто. Может, знакомец?» Тот, кстати, отдохнув и поев супу из печи, похромал куда-то. «Меня как раз из камеры вывели, когда я выяснил, что в милицию. А когда в кабинет к переговорщику завели, я уже знал, что тот заказал выделку паспорта. Данное его Вячеслав Збуруев из Стрелков, Западный фронт. В плену очнулся в районе Бреста. Амнезия?» Дальше госпиталь, ампутация и бараки лагеря. Бежал из плена и до наших. Две недели добирался. Там в госпитале комиссовали, и вот в Москве решил устроиться. Это он лейтенанту рассказывал, что все оформлял. А я подслушал. И тут он спросил обо мне, про майора Федорова. Где его найти можно будет? Все ясно, историю войны знает. Понял, что изменения идут. Выяснил, кто источник, да одних газет хватит, и решил до меня добраться. Да уж, не повезло в колечном бойце очнуться. А так тому едва 19 лет. При оформлении узнал, сканер такое не фиксирует. Не лекарский амулет-чай. А так, подобное повреждение вполне могу убрать. Руку вырастить. Но вот кто он, хочу выяснить. Местные данные меня не особо заинтересовали как и то, что от него родственники отказались, мол, колечный им не нужен». Наследство брат уже прибрал и делиться не хотел. «Правда или нет, не знаю, но я в кабинете у переговорщика». Поэтому, продолжая отслеживать Збруева, включился в разговор «Распригласили». «Сразу нет», — сказал я, выслушав предложение майора госбезопасности, что тут и выступал посредником. «Я не озвучил того предложения, что убедит вас майор согласиться». Тот пока сообщил, что за возвращение всего, что числилось в штабе бригады, меня отпустят и забудут про этот инцидент. «Товарищ майор, вы видите это все в узком спектре, как вам нужно. Что хотите, то и видите. А встаньте на мое место и посмотрите с этой стороны». «Да?» Тот прикрыл глаза. Видимо, ему так удобнее. А я продолжал говорить. Представьте, что у вас шикарная карьера, все хорошо, вам обещано место комбрига, и вы вполне довольны такими обещаниями. Целый маршал слово дал и выдал все, что захватили по пути к своим, пока двигались из Литвы. А тут что? Маршала нет, вас отодвигают. Значит, договоренности нарушены. Какой смысл держаться их? И вы все забираете. Вернуть обратно значит показать, что армейцы победили. Тогда вас будут все, кому не лень, ноги вытирать. Характер тоже нужно иметь. Я вот не позволю себе такого. Если обманули с должностью камбрига, еще много раз обманут. Нет веры у меня к армейцам. Да, не очень хорошо выглядит. Скорее подыгрывая мне, чем на самом деле так считал, Аура его выдавала, сказал майор. И все же я озвучу, что вам решили предложить: командование механизированным корпусом НКВД. За это вы и вернете то, что было у особой бригады. Опять 25. Мне маршал слово дал, что я буду командиром особой бригады. Сейчас вы мне такое слово даете. Да хоть нарком берия. И что? На слово маршала наплевали. Кто мне пообещает, что на Берию не наплюют? Я уже никому не верю, и вам в том числе. Ну, поставите на корпус. Ну, двину я на передовую. А тут какой полковник или генерал кричит? А ну, слезай с трона, освобождай нагретое место, я его займу. У меня все приказы стать новым комкором на руках. Я, значит, все силы вложил, чтобы создать нормальное боевое подразделение, а тот на все готовое придет? Поэтому мой ответ – нет. Я вам уже дал лазейку. Если вам все так нужно, то выкупите. Я же не отказываюсь. Купленное не мое, и забирать его по моим моральным принципам не могу. Мне проще у немцев добыть новое с пунктов сбора техники. Это несложно на самом деле. Два батальона в готовности, те, что обнесли особую бригаду. Мои люди из освобожденных пленных. «Их данные», — взял тот перо. «Не помню и не вспомню. В общем, что вы предложили, я выслушал. Меня это не устроило. Гарантий никаких. Мне проще дождаться суда или чего у вас там. В зависимости от приговора. Банально сбежать и уйти к немцам в тыл. Сформирую бригаду, начальства над головой нет, и буду громить тылы немцев». По сути, то же самое, что и Шапошникову предложил. Но тот решил создать особую бригаду. В принципе, идея толковая, но, как видите, его подчиненные с инициативой подкачали. Отправит мою бывшую бригаду, как простую стрелковую часть. И та сгинет там, как и не было. Людей жалко. Про родину говорить, думаю, смысла нет. Россия пережила монгольская иго, Чингисхана, Наполеона, гражданскую и коммунистов и немцев переживет. «Значит, только выкуп или забыть про технику?» «Да, другого не дано». «Нет, тот пробовал разными уловками все же добиться моего согласия. На жалость давил. Но, видя, что это ни к чему не приведет, отправил обратно в камеру. Заморочил голову, это да. Зато отличного чая попился со сдобой из буфета». Это так мое расположение пытался получить. Классика. Хоть какая-то компенсация. Но теперь по его, что там и как. «О, живой!» — спросил один из генералов, как меня вернули в камеру. «Кстати, почти все тут взяты за развал обороны и окружение киевской группировки. По сути, терпилы. Крайних нашли, удобных, на кого свалить это можно». Хотя не скажу, что совсем их вины нет. Немало всего обсудили, включая то, что их следователи заставляют признать, включая физическое давление. Меня, к слову, из всей камеры одного не избивали. А я сразу сказал, снаружи в полной готовности, а с нас ждет. Будут избивать, будет штурм, будут трупы. Не знаю, поверили или нет, но все же не стали физически давить. А тут еще один полковник от ВВС поддержал. «Думали, все, с концами увели». «Я еще вас переживу», — хмыкнул я, проходя к столу. «Камера небольшая, двое широких нар, по трое лечь могут, а нас десять в камере, я десятый. Потом стол, лавок нет, нары для этого имеются. На нем двое спят, ну и толчок с краном». «Из крана прямо в очко течет, раковины нет, смывая нечистоты. Ну и умыться можно, тот на высоте метра». Вот так, устроившись на нарах, сказал. «Склоняли к Садомии. Говорят, ты один из Красной Армии, не пидорас из командиров. Нельзя отклоняться от коллектива. В общем, я в отказе. Мне девушки больше нравятся, чем брутальные мужики». Мы посмеялись, но и только. Эта тема продолжения не имела. Пока же лег. Командиры общались или в карты играли. Это мои. Выдал, как вернулся в камеру. Обыски тщательные. В камере аж двое, что работали на местных. Докладывали. Переворачивали все. Обыскивали. Личный досмотр. Но не находили. Те уходили. Мы продолжали играть. Это ранее было. Сейчас я не участвовал анализировал действия Збруева. «Да какой-то он не такой. Даже не знаю, как назвать. Неподготовленный, что ли? Меня напоминал в первые дни, когда осознал себя и госпиталь покидал. Все в городе страшило, а на территорию рынка даже зайти не смог. Может, это моя копия? Так-то вроде действует правильно, но не в бытовых мелочах, и особенно, когда на рынке был». Да, из отделения милиции дошел до рынка, прикупить нужное. Деньги доставал незаметно из хранилища. И оба раза, как засветил крупные суммы, у него их украли. А тот только стоял и беспомощно осматривался. Не боец, факт. Начал продавать вещи. Видимо, все деньги, что у него были, украли. Один из наводчиков, продавец, у которого тот товар брал, незаметный знак подал да и покупал продовольствие домашнее. Явно запас сделал, но опять-таки бестолково. И чем дальше смотрел, тем более понимал, что мне нужно срочно с ним встретиться. Сказано, сделано. Запустил одно плетение голема. То отлетело под землей на 300 метров, дальше не получалось. Это управление на 5 километров, а вот так голема поднимать не больше 300. Поднял его в виде лейтенанта госбезопасности, причем действующего сотрудника, помощник следователя, что со мной работал. Кусок земли в парке след остался, но иллюзия этого командира показывала. Дальше, покинув парк, успел заскочить на нужный трамвай и на нем доехал до остановки. Пересадка не требовалась, хотя до рынка от Лубянки километра три. «Деньги за проезд не брали, командиры не платят». Там, на территорию рынка, где сбруев пытался продать наручные часы перекупу. «Разрешите?» – протянул я руку и взял трофейные часы, изучая. Причем не сводил глаз с Збруева. Перекуп, коему он пытался толкнуть эти часы, уже исчез. «Вот так крутил часы в пальцах правой руки». Сам же не спускал взгляда с коллеги по несчастью, скажем так, или счастью. Мы живы, уже хорошо. Тот аж поежился от него. «Швейцарские?» — несколько растерянно сказал он. «Трофейные? Лично с немца снял, с офицера». «У меня таких несколько сотен. Ты кто?» — прямо спросил я. «Сбруев? Комиссованный красноармеец?» Одной рукой полез тот в карман гимнастерки за документами. «Ты мне не местную личность? У академика Райнова ты кем был?» «Вы Федоров», — сразу догадался тот. «Федоров, Федоров, через своего голема с тобой общаюсь, сидя в камере Лубянки. Так ты кто?» «Амулет управления големами? Отлично!» — обрадовался тот. «А лекарский амулет есть?» «Ты кто?» «Так есть! Видите, я в каком состоянии!» «Ты кто?» «Так есть лекарские амулеты!» Развернувшись, я направился прочь. Общаться с идиотом, что даже опознаться не может, я не желал. Тот сделал удивленный возглас, потом начал кричать мне вслед, прося остановиться, и спешно ковылял следом, но отставал. Толпа вокруг идти было сложно, Да и многие с интересом наблюдали за нами. «Да остановитесь вы! Я Тарасов! Профессор Тарасов я!» Остановившись, задумался, пытаясь припомнить среди тех, кто работал в лаборатории и профильных проектах. Там десятка три профессоров, но ни одного типа с подобной фамилией. Тот как раз подковылял, тяжело дыша, когда я сказал. «Не помню никого с такой фамилией. Вы кем были?» «А вы кто?» – нагло спросил тот. «Развернувшись, чтобы уйти, в принципе, мне этот тип и не нужен. Пусть сам выживает», – как услышал торопливо. «Я главный исследователь по порталам. Про академика Райнова ничего не знаю. Профессором был. Мой зам». «Даже так? А как вы погибли?» «Неудачный эксперимент, я думаю. Даже вспышки не помню. И оказался вот тут». «Неудачный эксперимент? нет уничтожения станции со всей лабораторией?» «Погодите, а когда вы погибли?» «В 2127 году, в октябре?» «Весело, за 15 лет до моего попадания в лабораторию. Потому я о вас и не слышал. Идем, прогуляемся». Мы покинули территорию рынка, часы, кстати, я вернул. И вот, отойдя, тот присел на лавочку и пообщались. «Я из 2148-го, подопытный, Геннадий Краюшкин, где из аутистов делали нормальных людей магией, лечили. Со мной удачно. Там началась война, и станцию брали штурмовые подразделения противника. Ее взорвали наши, со всем содержимым и учеными». «Ну и правильно, чтобы наши секреты не достались им», — согласился тот. «Я не удивился, у умников такое нормально». Впрочем, я сам бы так же поступил. Выяснил, что тот глава проекта по порталам. Они с профессором, по сути, вместе порталы и создали. Я даже прикинул возможность ликвидации Тарасова как конкурента профессором Райновым. Нет, не в его характере. Но Райнов не один, у него есть покровители. Вот они могли постараться. Про профессора Тарасова я вообще ничего не слышал, потому и был удивлен. А уж как он удивился, услышав, что Райнов уже академик. То, что мы из разных миров, а тот погиб 4 месяца назад, попав в парнишку в начало войны, уже определились. Своими историями обменялись. Подробности потом, приличная встреча. Пока же, поинтересовался у того, сможет ли он с нуля создать порталы. Мол, у меня есть китайская станция пятого поколения. В полной комплектации. Ну и на скидку по памяти. Слух накидал список дополнительного оборудования, а я много что заказывал. Тот затребовал полные списки, а не того, что по памяти. Но так, на навскидку, да, из того, что я перечислил, создать портал он сможет. 50% создания комплектующих возьмут на себя 3D-принтеры станции, остальное есть. Дальше договорились, тот ждет на месте постоя. Как я освобожусь, будем решать, что с ним делать. И да, передам лекарский амулет, сразу как встретимся. По сути, я нанимал его как специалиста, да и создателя. Оплата проста, ну, кроме местных денег и благ, то это аурное хранилище с амулетами внутри. Как они важны для перерождения и дальнейшей жизни, тот уже отчетливо понимал. Без моих подсказок догадался, очень умен он. Тот, как руководитель проекта, кстати, Арайнов как его зам, знал о магическом мире. Покупали магические амулеты и остальное. Однако магов в лаборатории еще не было. А тут голем. Он о таких технологиях только слышал. Понял, что есть шанс достать лекарский. Да, у него было аурное хранилище. Выкрали амулеты установщики в магическом мире. И у профессора их было два. Один использовал, запустился и отправил сюда при перерождении. Второй открылся тут. Оба простейшие на две тонны. Черт, у них даже кача нет. Описав, какие я умею создавать, чуть отделение у того не вызвал. Сколько хранилищ встанет на его ауре, я тут сказать не могу, нужны исследования. Но тот уже на все согласен. Хотел получить предельное количество аурных хранилищ чтобы иметь дальнейшую возможность жить. Вот его плата работы на меня. Причем всю эту жизнь. Пока не научит меня создавать порталы, дальше свободен. Так что ударили по рукам, и тот поторопился обратно на рынок, хотел докупить нужное. А я в неприметном месте деактивировал Голема и задумался. «Да, интересный чел этот профессор, не от мира сего». Я это еще на рынке до нашей встречи заметил. Надеюсь, наш контакт будет удачным. Тот вообще немало натерпелся. Очнулся раненым в разбитой Брестской крепости. Попал в руки немцев, гангрена, ампутация. В госпитале, где наши врачи под присмотром немцев лечили красноармейцев. Стоп. О приключениях профессора позже. За мной пришли. Скрипнула дверь и открылась, а конвоир сообщил. «Федоров, на выход, с вещами!» Вздохнув, попрощался с соседями по камере и покинул ее. «Больше мы не увидимся». А на выходе во внутренний дворик столкнулся с Берией, что как раз со свитой своей заходил. Сильно удивился, что увидел меня. Два конвоира вели меня по коридору наверх, и вот такая встреча. Не скажу, что подгадал или специально готовился. Нет, ничего подобного. Случайно но избегать ее не стал. Нарком повернулся к знакомому майору. Это он со мной переговоры вел два часа назад. «В чем дело? Федорова переводят? Почему я не в курсе?» «Мной такой приказ отдан не был», — ответил тот и обратился к конвоирам. «Бойцы, куда вы ведете задержанного Лаврова? Кто приказал?» Тут к шоку всех присутствующих во дворике... Оба в 3 секунды сменили внешность под молодых бойцов ОСНАЗа. Ну да, это были мои големы. Поднял почти сразу, как пообщался с Тарасовым-Сбруевым. Не стал ожидать ночи. Поднял, провел под видом сотрудников Лубянки на территорию, вырубил, но не убил, дежурную смену на этажах с камерами. И вот сам же себя выпустил и повел к выходу. Через служебный выход собирался покинуть это место. Как уже сказал, встреча с наркомом не была запланирована. Его завезли во внутренний двор на пакорде, когда меня уже вели, но вот встретились. Тот, изучая глазами обоих воинов, что замерли, отслеживая все движения свиты наркома, и прямо спросил. «Это кто?» «Боевые роботизированные системы с функцией хамелеон. Могут принять вид любого человека. Очень удобно». Оборудование для диверсионных подразделений считается новинкой. Не припомню, чтобы кто-то смог бы создать нечто подобное. Оно не отсюда, вы правильно поняли. Их создали в 2148 году от Рождества Христова. Ты не Федоров? Нет, но тело Федорова, погибшего бойца. Там в воронке на второй день войны очнулся в его теле. «Вы же знаете, что такое душа?» После смерти и со стертой памятью та отправляется на перерождение. В младенцев. Я же из секретной лаборатории будущего. Там нашли способ сохранять память. Правда, заселяют в погибавших юношей 18-19 лет. Вот и мне так повезло. Ученый-исследователь? «О, нет!» – засмеялся я. «Как раз я подопытный, над кем ставили эксперименты. Ладно, дальше описывать не буду. Думаю, вам это не особо интересно. У меня планы поменялись. Ваши игры в песочнике мне уже не интересны. Поэтому ухожу. Прощаемся навсегда. Да, все эти танки и остальное мне не нужно. Выложу, где у леса, и подам сигнал ракетами. Найдете и заберете. Погоди! сказал тот, и видя, как руки бойцов превращаются в острые и блестящие клинки, Что те ими смогут натворить, тот, видимо, отлично понял. Потому и заторопился. История! Времени нет, прервал я того. Поэтому скажу так. Союз победит Германию и их союзников, потеряв 27 миллионов граждан погибшими. 9 мая, 45-го, День Победы. Только ваши союзники вас обманут и заключат мир 8 мая. Будут московская битва с вашей победой, харьковская катастрофа с большими потерями, по вине ваших идиотов-маршалов, что ничего кроме парадов не умеют проводить. Сталинградская битва, Курская дуга, переломный момент. Дальше только наступать до захвата Берлина. Дальше мирная жизнь. Сталина отравит в 1953-м. Участвовать будут Хрущев, маршал Жуков и еще кто-то, не помню. Вас они уберут, убьют, вы мешаетесь. Хрущев станет главой государства и все развалит, рассорится со всеми. Разгонит НКВД, запретит следить за властью. Рыба гниет с головы, идиот он. В 90-м ваши потомки, номенклатурщиков, развалят союз. Захотят жить красиво, как за границей. Начнут грабить страну, продавать заводы. Вывозить золото на свои счета в иностранных банках. Конец Советского Союза. Думаю, хватит вам и этого. А мне, извините, пора. Никто нас не остановил. Я достал лимузин ЗИС во дворе. Один боец за руль, второй рядом. И нас выпустили, укатили. Прямо к дому Тарасова поехали. Его с вещами принесли големы, сообщив, что от меня. Усадили рядом и дальше на выезд. Пока катили, Тарасов явно мучился вопросами, но не донимал меня, видел, что я задумчив. Да, и жадно ел, лечиться скоро, а желудок пуст. Вот и забивал желудок мясными блюдами из моих запасов. Планы действительно здорово поменялись. Хотя ладно, вернусь к истории профессора. На чем я там остановился? Ему тогда здорово повезло, выжил. Нога, изувеченная осколками, в гипсе. Два с половиной месяца в госпитале. Дальше недолеченного на эшелон и в Польшу. По пути хранилищем убрал стенку и первым прыгнул наружу в ночную тьму. Другие пленные за ним, там много калечных было. Раненых, что восстановились, везли. Профессору повезло, его подобрали и даже донесли до окраин села, как оказалось, не так и далеко от реки Буг где ранее проходила граница. Правда, потом бросились еще двумя бедолагами, типа местные помогут, поломались при падении. Профессор же, обладая изрядной жаждой жизни, пополз дальше. Ходить тогда он нормально еще не мог. Потом уже от забора поднялся и, фактически прыгая на одной ноге, смог добраться до местного ломбарда. Внутри добыл одежду, разные ценные вещи, даже велосипед. В первое время он пригодился. Как на самокате, отталкиваясь, доехал до железнодорожной станции. Там рядом магазины. И из одного, с черного входа, вскрыв дверь хранилищем, добыл припасов. Немало и разных. К слову, их хватило, пока до наших добирался. Даже супы варил. Тут же с площади угнал машину, с трудом разобравшись в управлении. Старый форт был. Водителя гражданского убрал в хранилище. Оно со стазисом, но убивает. Похоже, первые сырые поделки. Те, что у меня, более даже в разы совершеннее. В общем, выехал из города и дальше. По пути специально сбил местного жандарма на велосипеде. Так заимел ноган с ремнем и кобурой. И так до буга. Машина не ушла в хранилище. Две тонны весила. Крупный автомобиль, лимузин. Бросил его. Только канистру прихватил с бензином. Пустая была, но он топливо с бака слил. Плюс трехлитровый котелок с топориком нашел в багажнике. Переплыл и три дня добирался до дороги. Дальше остановил машину днем. Тот самый «Опель», на котором ехало два офицера и водитель. Те вышли, держа оружие наготове, А он взял их на прицел, разоружил... Снял все ценное, включая те самые часы, и укатил. Так и ехал ночами. Топливо добыл, бочку с грузовика на ночной стоянке и добрался до передовой. Машина тонна 200 весит, хватало места. А без машины он, по сути, лишен подвижности. Преодолел ползком ночью передовую, а там бойцы его приняли. Кто он, ему еще в госпитале сообщили. Да и раненый был, что его знал, сообщил. Амнезия и калека комиссовали, за неделю все провели. Побывал в Подольске, оттуда сбруев родом, а там один дом и два наследника. Старший брат уже на себя переписал и выгнал того. Да особо профессор к ними не хотел, его туда сопровождающие привезли. Добрался до Москвы, зная из газет, что тут его коллега по несчастью. И в этот же день со мной встретился. Вот такая история. А я думал, что делать дальше, потому как наша встреча с ног на голову переворачивала все, что я задумал. Все мои прошлые идеи и планы, по сути, не нужны и не интересны, потому и ушел с Лубянки. Теперь по моим планам. Как стемнеет, летим в Варшаву. Если я обещал профессору быт, он будет, и профессионалки тут нужны. Проще говоря, ему любовницы нужны потому как и он страдал от удара по мужскому началу, как и другие перерожденцы. Вот и хочу нанять ему пару девиц. Пока излечиваю его, ставлю сначала пару аурных хранилищ, удалив ту кривую поделку, что уже стоит. Все и сделаем. Так что подготовимся. Своих девчат я уступать не собирался. Будет по своему вкусу набирать. Дальше на челноке в систему. Достаю буксир... Там вполне комфортно жить девяти пассажирам, пока я собираю станцию. Это месяца два займет. Ну а дальше работа. Вот такие планы. Причем я не особо от нее в восторге. Я трудоголик по характеру, это факт. Но не сильный любитель учебы. Это тоже факт. Ничего, справимся. Кстати, неплохой большой лес попался. Тут и достану технику и имущество, что Берия обещал. Пущу ракеты перед наступлением темноты и дальше в Варшаву на глайдере».